Глава 10 Думаю, что мой план мести Пауриту можно считать полностью удавшимся. И я остался в подозрений. Не удалось лишь понять, действительно ли Ракот не нашел никаких следов или скрыл что-то от простых жителей. Глава деревни никаких подробностей об исчезновении Паурита не оглашал. Но после того дня произошли изменения в привычном распорядке жизни, которые о многом говорили. Например, уже месяц никто не ходит за камнем. Карда сказал, что добытого пока хватит. Я бы начал беспокоиться, если не о том, что меня подозревают, то хотя бы о своих охотничьих вылазках и тренировках закалки на мосту. Но, противореча сам себе, глава тут же объявил о новых работах. Весь камень пустили на достройку стены вокруг деревни. Если раньше, там, где она была все же сложена, ее высота была по плечи взрослому, то теперь ее поднимали выше. И даже мне было понятно, что за месяц запасы камня закончатся, а стена не будет готовой наполовину. Так что я решил, что все мои опасения пусты. К тому же, если после наказания плетьми простые сборщицы дерьма ходили группами, то теперь с ними обязательно был охотник с луком и копьем, и возвращались они гораздо раньше. А на пересмешников и даже за травами вообще перестали ходить. Я пришел к выводу, что глава опасался скорее хищника, ставшего зверем, чем человека, и полностью успокоился. Я праздновал полный успех своего плана мести. Даже поведение мамы изменилось к лучшему, хотя она и не признавалась в том, что рада смерти Паурита первый день она была больше напугана моей судьбой. Ее тревога за меня была так велика, что в первый вечер она даже омрачила мою победу. Тем, что почти оторвала мне уши и выпорола старым ремнем, которым раньше притягивают ценовку на окнах. Но все ее страшные крики шепотом о том, что я еще ребенок, и мне нельзя мстить и убивать, на меня не действовали. Для себя я все решил уже давно, и небом не свидетель, ни о чем не жалел, стоя над убитым. Правда, на второй день мне это надоело, Если сначала я просто терпел и молча слушал все это по второму кругу, то вскоре устал и стал задавать вопросы. А как же Рамви, лор, не знавший поражений? Ведь 8 восемь лет он убил волка, напавшего на младшего брата. В одиннадцать он защищал стены города и убивал пиковых мастеров духовной силы. Да, согласился я, глядя на ее ошарашенное лицо, мне еще нет одиннадцати. Да, я не могу за месяц пройти все этапы закалки меридианов. Мой талант не бросает вызов небесам. Ну и враг был слабаком, равным мне по силе, а я шестая звезда в десять лет, что тоже очень неплохо. Тут мама отошла от ступора и выпорла меня снова, но было уже даже не обидно, а скорее смешно. А вот на третий день на меня перестал действовать ремень. Вот просто перестал. Злая, как демон, восьмерка чуть не изо всех сил махала ремнем, а мне было почти не больно. Так что я просто сказал, что теперь верю, что рамвый лор мог сражаться с врагами сильнее, чем он сам, и встал с лежака. Мол, хватит, а то ты устанешь, а толку нет. И тут же принялся утешать начавшую плакать маму. Значит, говоришь, Рам-Велор? внезапно спросила мама. Что, ты о чем? Похоже, я не зря раньше не читал вам эту историю. Мама вскочила с лавки и бросилась в угол к сундучку с дорогими вещами. Где же она есть? Вот. Мама торжествующе потрясла найденной книгой. Кажется, я помню тот красочный, хоть и потертый переплет. Это и есть та, из которой начитала нам перед сном о приключениях императора. В то свежее раннее утро ничего не предвещало беды в обширных владениях семьи Вилор. Мирно паслись тучные стада на сочной весенней траве. и закон дома раму указалось, что у изумрудных склоны холмов усыпаны бесчисленной россыпью смешных букашек, что ворочаются в утреннем тумане. Эту историю я действительно совершенно не помню. а желание перечитать самому детские сказки у меня никогда не возникало. У мамы всегда была наготове книга с более серьезным содержанием. Эта же история рассказывала, как соседняя враждующая с героем семейства убила молодого подмастерья, что работал под защитой герба. И отец с матерью Рама Вилора были в отъезде. И на совете семьи, он уже доказавший к тому времени свой огромный талант, взял долг мести на себя. Он нашел в архивах описание нескольких рецептов. От новой краски для ткани до лекарства, что заживляло раны. И за два месяца разорил враждебную семью, заставив их уехать в другой округ. Как видишь, он не стал бросаться в погоню за преступником, а требовал выдать его суду. И лишь когда ему сказали, принялся за месть. И в ней не оказалось места для крови, понимаешь? С другой стороны принялся рассуждать я. Он мог наказать лишь виновных, а так выходит, что его кара коснулась всех, кто только был причастен к смерти его человека. Даже просто тех, кто работал на семью его врага. Но он не стал убивать, уж тем более не радовался смерти. И это очень странно. Помнится, когда он стоял на стенах города, то не давал противнику ни капли пощады. А там, кажется, кто-то пытался сдаться. И была еще одна странность. У мамы. Я задумался. Она всегда читала, словно нараспев, в лицах, так захватывающе, что, закрыв глаза, можно было, словно, перенестись туда, в сказку. Так почему же сегодня, ближе к концу истории, она то и дело запиналась и делала паузы? Я быстро протянул руку и схватил книгу, лежащую у мамы на коленях. Что ты делаешь? Она попыталась отобрать книгу, но я упрямо настоял на своем. Несколько вздохов борьбы за сборник сказок, и он оказался у меня. Я быстро пролистал раскрытую историю, коризно посмотрел на маму. Она действительно пропустила целые куски, как я и подозревал. Ирам Велор в них вершил суд и над убившим подмастерье и над теми, кто отдал такой приказ, и над теми, кто позже отказал в справедливости посланнику молодого мастера. Да, юный герой не проливал сам их кровь, для этого у суда был палач. «Мама!» — мне оставалось лишь покачать головой. Больше мы к этому разговору не возвращались. Зато теперь по вечерам мы с Лейлы снова, как в старые добрые дни, слушали, как мама читает нам сказки. И, конечно же, среди них были сказки о Раме Вилоре. Кроме этой. А еще я, наконец, узнал историю Рикто. Да и вообще, многое стало мне понятнее в жизни деревни. Это долгий разговор, который мне придется начать издалека. Тебе никогда не казалось странным, что в этой деревне все взрослые близки мне по возрасту, а из стариков только склочный газил? Задала мне встречный вопрос мама, услышав мой про Рикто и его правильную речь. Действительно, я никогда не задумывался над этим, но так и есть. И это, если вспомнить предыдущие поселки, в которых мы были, ненормально. Что я и озвучил маме. «Да», — кивнула она. «Когда долго живешь, а тем более вырастаешь рядом с чем-то необычным, то привыкаешь к этому, как к привычной детали пейзажа, и не удивляешься тому, что сразу бросается в глаза постороннему. Это молодая деревня. Отселенцы. Они все жили раньше в четырехзвездном плекта. Если у того же Ароя есть шанс получить еще звезды, то плекта изначально основан бестолково. Мы там не были, но и наслышано». В округе нет ничего полезного, что позволило бы развить мастерские, а зверья вокруг мало. А вот жителей стало так много, что они начали страдать от нехватки еды. Но пятую звезду не получить за голодные рты. А торговать нечем. Поэтому молодые, те, кто не так давно стал взрослым и завел семью, решили отселиться. Ну и старикашка Газил, которого я подозреваю, просто выпнули под зад. Почему? Нет, он мне тоже не нравился, но нужно знать, почему мама сделала такой вывод. «Да так кто же его знает?» — развела руками мама. «Выбирай любую причину. Склочный, вредный дед, жадный до такой степени, что даже в подмастерье взял себе дурака-ма, который ничему большему, чем мять кожи, никогда не научится. Да и сам он мастер лишь в этой дыре. Уверен, в плекту он дожил до седых волос и согнутой спины, но так и не заслужил свое клеймо. Любой из этих причин достаточно было, чтобы мой учитель Кривой Ол дал ему пинка с порога своей мастерской, невзирая на свою доброту, которая вошла в поговорке ворою». «А у тебя клеймо есть?» — загорелся я никогда в беззаботном детстве. Мне не было дела до таких подробностей ремесла мамы или отца. — Есть, — погрустнела мама. — Одно оно и осталось. — Мама, а вдруг выйдет так, что ты собираешь деньги не на караван, а себе на инструмент? Лукаво улыбнулся я, обнимая маму, чтобы утешить своим теплом. — Ох, сын, думаю, Ремила был бы счастлив, что ты осуществил ее мечту. Я гляжу на твои успехи восхищаюсь тобой. Ты вырос и повзрослел так быстро, что я этого не заметила. Она поцеловала меня, не отпуская, продолжила рассказ. Собрал их и повел на новое место некто Зариус. Не знаю, что за человек он был, но голова у него на плечах была. Пусть место, где стоят деревья, выглядит страшновато, но выбрано очень толково. Рядом река, не пересыхающая даже в сильную засуху. На первое время есть глина, камень, про отличный песок и говорить нечего. Но главное, здесь есть надежда на будущее. «Черная гора», — решил блеснуть я умом. «Верно. Рядом есть она с неплохим источником силы под собой. А вокруг просто огромное количество зверья, В чем-то действительно уникальное место». Я не так много видела подобных за годы путешествий, хотя рек пересекли немало. Оно словно отпугивает зверей само бесплодно, а вокруг него кипит жизнь. В двух днях пути отсюда на водопой за раз приходит столько зверей, сколько бывало за месяц не увидишь в пустоши на другом месте. Их так много, что они даже выбивают всю траву и глодают деревья. Эта пустошь у деревни пустая однообразно. Здесь выжили лишь два дерева до десяток трав. Но после дождей еды хватает всем, этого не отнять. Мама прервалась налить из кувшина нам отвара. Я вернулся на свое место. Зариус молодец. Начал строить стену вокруг деревни. Сами дома ставить из самана. Они, как обычно, в новых местах из шкур, палок, сухой драконьей травы и обещаний. Хотя тут лишняя палка — это редкость. В первый год они перерыли все руины в поисках камня. Кое-что, говорят, и долбили сами. Начали добывать мясо и шкуры, ходить за травами. Стали приваживать торговцу, сбываемые излишки. Ди говорил, что после они планировали разбить большие огороды редких и сильных трав на горе и начать охотиться на приходящих к ним зверей. «Ого!» — я поневоле восхитился задумкой. «Это кто бы на них охотились? Карда и Миргла?» «Это был план на годы», — мама пожала плечами. Зариус планировал тратиться на развитие деревни, покупку оружия, снаряжения. Пошли бы слухи, стали приходить люди в поисках лучшей доли. Появился бы кузнец. и сильнейших охотников за мясом создали бы команду добытчиков зверей. Первые звезды поселения набирают легко. Нужны лишь люди для числа и учитель закалки для галочки». «Учитель?» «А вот это уже интересно». «Да!» Арикул появился при Зариусе. Это я и сам уже понял. Когда мы уезжали за Роей, его еще не было. Подожди, вот тут я не понял маму и ткнул рукой в открытое окно. А при чем здесь Роя? Это белая пустошь. Как при чем? Удивилась мама моему вроде очевидному вопросу. Да, Роя в черной. Но это лишь условности, название, отражающие условия природы. Вернее, преобладающий цвет песка от разрушенных зданий древних, а значит и земли. На самом деле эта деревушка находится в подчинении Рои и платит ему налоги. Налоги? «Мы?» — я недоверчиво заулыбался. «Чем?» «Что здесь такого? Налоги платятся не только деньгами, берут все, что только можно довести до места. Начиная с мяса, клыков и заканчивая...» Мама покачала головой, не дождавшись от меня ответа. «Травами. Травы с Черной горы с удовольствием принимаются ворою. Пятая звезда поселка — это мастерские. И алхимики в том числе». «Ага, да», — со смущением закивал я головой. «Эти Дарсова умные книги, где налоги — это обязательно золото или духовные камни. Так вот». Мама с усмешкой щелкнула меня по носу, смеясь над моим провалом. Он появился в Арое уже после нашего отъезда. Неплохой воин шести звезд. Был в боевом крыле Ордена Морозной Гряды. «Это что?» — уточнил я. «В книгах что только не называли орденами». «Морозная Гряда — это...» «Свободный город Первого Круга, которому, получается, ароя с нашей помощью платит налоги». Перебил я ее, отыгрываясь за щелчок. «Верно. Главное здесь именование — Свободный». Как рассказывал сам Орикол, это значит, что он управляется не членом семьи императора. Он для этого слишком незначителен, даже для боковой ветви. Но и не принадлежит власть одного из крупных кланов или орденов, поделивших между собой территорию первого круга. А принадлежит немногочисленной семье, которая никому напрямую не подчиняется. Довольно уникальное явление, насколько я могу судить, из нулевого. А секта, снова уточнил я, это как в книгах. Братство, избравшее веру, отличную от имперской, проводящие обряды во имя выбранного бога получающие заслужение ему уникальные силы, с которыми борется семья императора? — Да, — подтвердила мама и поморщилась. — По рассказам Орикола, в соседней морозной гряде выпали не самые приятные секты. — Да уж, потому он, наверное, вспоминает через раз, — заулыбался я. — А, похоже, Рикол много чего вам рассказывал. — Пока у тебя есть хорошее вино, он отличный собеседник. Мама грустно улыбнулась и спросила. — Ты не помнишь, как они с отцом сидели за кувшином? — Наверное, помню. Я крепко сжал губы, стараясь не заплакать. В те дни мне некогда было приглядывать, кого отец приглашает к себе за стол на новом месте. Я сам был нарасхват в любой деревне. Путешественник, которому есть что рассказать своим открывшим рты сверстникам. Беззаботный ребенок, чувствующий за собой незримую поддержку могучего отца и не боящийся, что его могут обидеть без причины. Чудесное время. Мама, не смотри на меня так. Все хорошо. Продолжай. Для того, чтобы удержать в своих руках город, его глава объявила о создании воинствующего города Ордена Морозной Гряды. Сама его семья небольшая и обычный способ, когда использовать только свои силы, им не подходил. Их было мало, но у них в руках оказались ресурсы целого города. В ряды ордена под клятву принимали всех желающих. Боевое крыло ордена как раз и занималось битвами с людьми и зверями. Арикол имел неплохой талант и занимал должность попечителя леса. Неважно, что конкретно он делал, помахала пальцем мама, закрывая мне рот с незаданным вопросом. Важно, что это третий из шести рангов ордена. Как ты понимаешь, шестой и пятый он не смог бы занять никогда. Почему? «Глава города», — дал я очевидный ответ. «Верно. Эти должности заняты им и его семьей. Но, как говорил Орикол, шанс в будущем получить ранг ранку правителя у него был. Для этого нужно было в том числе продолжить удерживать скорость возвышения и стать в итоге мастером. А вот с этим у Орикола начались проблемы. И он начал утаивать от ордена одну траву, которую ел сам». «Ел?» — я неподдельно удивился. «Мама неоднократно предупреждала меня о недопустимости употребления в непереработанном виде любой травы, обладающей силой. А тут опытный воин». «Да, эта трава была из исключений. Обычно такие травы называют просто и прямо по его действию. В его случае это были цветы роста духовной силы. Он утаивал часть, и однажды ему крупно не повезло. То, что он съел, оказалось в десятки раз более редким цветком духовного водопада, который вырастает на этом растении раз в десятки лет». «Водопада?» — я задрал брови, показывая свое недоумение. «О!» — отмахнулась мама. «Как только не изгалялись с названиями всех этих растений алхимики». Потом почитаешь, если захочешь, сборник трав нулевого пояса. Главное, что его можно было только преобразовывать в котлах алхимиков. Энергия, заключенная в цветке, была столь грубая и сильна, что обожгла ему меридианы и выжгла начисто срединые средоточия. Оно... И делает практика воинам. Верно. Это, конечно же, обнаружилось. Возможно, простой цветок ему бы простили, но водопад был слишком ценен. Обычно штрафников полно в нулевом. Каждый поселок, получивший вторую звезду, получает и подобного учителя — как символ, что они превысили порог населения. Ну, а Рикола выкинули в нулевой с приказом загнать в самую глубокую дыру. «Я удивлен, что его не казнили», — пробормотал я себе под нос, но мама услышала и ответила. «Разве у каждодневное мучения не хуже смерти? Он просыпается с мыслью о том, что ему больше никогда не стать воином, и не может уснуть из-за нее же. Думаешь, почему он хлещет пойла? «Окажи его слова о надежде», — скривил я губы в усмешке. Я, возможно, несправедлив и жесток, но я тоже был беспомощен, но выход нашел, пусть и не сразу. А он уже годы хлещет пойл и плачет с ученикам, что они тупые и все делают неправильно. Тут дело в такой тонкости. Если ученик подобного штрафника проходит экзамен, то учитель получает право переехать в поселок выше на одну звезду, подтвердила мои догадки мама. Но почему учителя появляются впервые в двухзвездных поселках? э их мало, предположил я. «Нет, не настолько. Первый пояс может загнать сюда любое количество штрафников. Было бы желание», — опровергла мама мой ответ. «Просто сравни шанс воспитать 10 звезд из сотни детей или из пяти». Выходит, Тарикол действительно попал в самую глубокую дыру. Покачал я головой, изображая сочувствие. «Ты забыл, что Зариус был умным человеком?» — заулыбалась мама. «Точно. Я даже хлопнул в ладоши от догадки. Ведь он планировал быстро получить две звезды поселку. Получается, он изрядно обманул того, кто назначил сюда Аариколу». «Верно», — с довольной улыбкой ткнула в мою сторону пальцем мама. «Не знаю, как Зариус узнал о Барриколе, не знаю, что он там врал ворою и кому заплатил, но куш Зариус сорвал огромный». «Куш?» — вот тут я опять не понял. «Какой куш был в этом алкаше?» «Сын, я видела сотни штрафников, сосланных из самых разных городов и кланов. Я слышала сотни их историй. По большей части они простые неудачники, не способные к возвышению, совершившие преступления, за которым назначили наказание в нулевом. Редко, очень редко их возвышение было выше двух звезд. Всем, кто выше, и в первом поясе находят применение. «А что значит было?» — уточнил я. «Это она об их росте уже здесь, после наказания?» Штрафникам уничтожают в так, как и ореколы, или блокируют, если вина не столь велика, и наказание предусматривает возвращение обратно в первой, и стирают из памяти техники, которым их обучили. Удивила меня мама жестокостью наказания, но тут же объяснил его причины чтобы они никогда не могли сравниться с силами, с проверяющими воинами из первого. Подожди, я нахмурился, вспоминая ее старые слова. А зачем вы тогда платили золото Риколу за знания о техниках? Ах, с досадой махнула рукой мама. Да какие глупости только не договорятся за третьим кувшином мужики без присмотра. К тому же он клялся, что печати запрета касаются только техник Ордена. И у него есть одна имя нестертое, потому что им не принадлежала. И? Я догадывался из прошлого разговора, что Орикол соврал, но все же интересно. «Техника была», — неожиданно признала мама, изрядно удивив меня. Но она была не начального, а среднего уровня, и Ремила просто не смог даже начать ее понимать за оставшееся ему время. Мы долго сидели, обнявшись после этих слов, снова утешая друг друга своим теплом и молчанием, которое было пропитано воспоминаниями. Не знаю, о чем думала мама, а я вспомнил, как отец учил меня плавать, и у меня, выходит, следовать его советам. А я помню, возмущался и кричал ему, что скоро утонул. Но жизнь продолжается, и, услышав звонкий голосок играющей Лейлы с улицы, который что-то втолковывал своей кукле, мама отстранилась, далила нам свежа отвар душицы и продолжил рассказ: Я скажу больше, у реколы без этого был шанс уехать отсюда, если бы уж ему не понравилось здесь в будущем. Не понимаю, какой шанс, наморщил я лоб. Ты же сама говорила о пяти и сотни. Мы с ним и начали разговор, намекнула мама. Рик-то? недоверчиво спросил я. «Верно. Сын Зариуса. Наконец-то я узнал, что он сын бывшего главы деревни, тот, чье место занял Виргл. Неудивительно, что я редко вижу в шайке, его падение можно считать даже ниже моего. Как неудивительно становится его правильной речь. Если уж Зариус был умен, то и сын наверняка учил, как и мама нас с Лейлой. Говорит, у него был неплохой талант, как у Виргла. А сейчас он просит прощения у Арикола за свой застой», — мрачно уточнил я. «Ужасная судьба, заставляющая меня вздрогнуть». Остановиться на полпути к своей мести? Надеюсь, небо не готовит мне такого испытания. Иначе можно вспомнить о бариколе бездонном кувшине с вином. Да, это все случилось почти в один момент. Сначала погиб Зариус. Если судить по рассказу Ди, то это очень странная смерть. Мама покачала головой, а ее серые глаза затуманились в раздумьях. Она медленно продолжила. Очень похоже на случившееся с твоим отцом. Монстр? Удивился я и стиснул кулак. Очень похоже. Мама снова принялась качать головой. Слону сомневалась в своих словах. Но я познакомилась с темной стороной Карда. Услышала что-то там, узнала, что ты здесь. И у меня все больше сомнений в его рассказе. На охоту отправили Зарю, Скарду, Ракот, Паурит, Гризма и Закир. И двое не вернулись. «Подожди», — я вспомнил слова Карда. «Закир отдал жизнь за меня. Он ведь так сказал сыну». «Верно. Казалось бы, это отлично подтверждает история про монстра. Но я не верю. Я думал над этим, но все меньше в это верю. Гораздо больше меня настораживают другие его слова». Я на многое пошел ради твоей десятой звезды. После смерти Зариуса все в свои руки взял Карда, который раньше был ее правой рукой. Он был равен ему по силе и авторитету, и никто не стал этому противиться, даже не дожидаясь решения проверяющего воина. А когда тот приехал, то наверняка просто спросил про звезды и оставил сильнейшую здесь на месте главы, раз уж все в деревне хорошо. Но с того момента все дела, начатые Зариусом, заглохли. Карда не стал продолжать развивать поселение. А сын Ракота внезапно застыл в возвышении, в отличие от Виргла. Действительно странно все это. Теперь задумался я сам. После случившегося с отцом, когда я упорно не верил в обстоятельства его гибели, прервала мое раздумья мама, я поневоле погрузилась в книге о травах. Сначала я искал подтверждение своей правоте, затем источник заработка. И мне попалась в описаниях одна поистине ужасная штука и подходящая под мои догадки аккарда. Я весь превратился в слух. Черный гриб замкнутого пути. По запутанному названию я могу лишь сказать, что его нужно отдать алхимику, и только тогда выйдет толк. «Верно. Не ядовитый, а просто малосъедобный из-за своей горечи гриб. Но у алхимиков для него есть простой рецепт, который может осилить любой, у кого есть гриб, порошок для варки и время». Я невольно наклонился ближе к маме, захваченный этим рассказом. «А толк? Толк у него один. Капли конечной выварки хватит, чтобы остановить закалку меридианов. Как побочный результат, человек очень худеет. Тебе ничего не напоминает?» Рик-то, похолодел я, услышав описание. Резко остановился на пяти звездах, и он худой, даже не просто худой, а болезненно, до такой степени, что, кажется, я видел его кости, обтянутые жилами через кожу. «Я находил этот гриб на Черной горе», — тихо продолжала мама. «Теперь ты понимаешь, почему я не верю в смерть Зариуса от когтей зверя?» «Выходит, Карда может дать его любому?» «И нам?» Я в ужасе подумал, не остановилось ли мое возвышение, но потом одернул себя. Я прорвался всего несколько недель назад, о чем я думаю. «Спокойней, спокойней», — мама растрепала мои волосы, поняв мои мысли. Ты же не пьешь ничего из рук Карда. Да если бы ты начал худеть, я бы сразу сполошилась. хе хе она в смущении. Ну да, мы все недавно похудели. Дарсов виргл. Но ведь была причина, а без причины изменений я бы не пропустила. И что бы тогда сделала, мрачно уточнил я, давая себе за не пить ничего, кроме воды, что принес сам с реки. И не просить ни у кого фляги попить. Тем более фляги дороги и мало у кого есть. Вернее, есть чаще всего только у связанных с Кардой и вирглом. «Есть противоядие», — беспечно улыбнулась мама. «Чуть сложнее в приготовлении из трех трав, но за эти два года я сумела их все отыскать и отложила в тайник. Просто на всякий случай». «А Рикта? спросил я, но сам себе прервал. «Да, прости, о чем это я?» «Мы по-прежнему во власти Кардо, и эти травы, вероятно, в единственном экземпляре просто страховка мамы для нашей семьи. Если сделать противоядие и дать его Рикто, то даже если он будет делать вид, как и я, что его возвышение замерло, то что делать с тем, что, избавившись от яда, его тело начнет набирать вес? Станет ли он держать в тайне нашу помощь? Поверит ли в вину Карда за смерть отца и свое состояние? Если поверить, то удержится ли от мести до дня, когда станет сильным? Слишком много подводных камней, о которых может разбиться существование нашей семьи. Если мои еще совсем недавно призрачные планы на месте успешно осуществятся, то я помогу тому, кто пострадал от рук моего врага. Тем более, что все возможности для этого у меня будут. Это все, что я могу для него сделать. Я снова повторил в памяти имена тех, кому собирался помочь в будущем. Тукто, Рикто. У них даже имена схожи, усмехнулся я про себя. Я, отбросив все мысли и планы, с удовольствием окунулся в интересную, после полугода собирания камней, работу по укладке стен. Я в основном работал на тяжелом участке, наверняка спасибо Вирглу, где ее нужно было возводить с самого начала. Но для меня главное было не поднимать ничего тяжелого, И не забывать плескать на себя из кувшины, чтобы окружающим не было понятно, что я даже не потею при работе, только от солнца, и то не сильно. Хотя возникали неожиданные проблемы, но о них после. Для начала мы рыли в песке основание стены, длинную яму шириной в два локтя и глубиной мне по грудь. Затем невдалеке делали еще одну, больше похожую на чашу, неглубокую и круглую, и замешивали в ней глину с песком, кизиком, рубленой драконьей травой и навозной жижей. Затем бутили основание стены. Бросали в яму слой камней и заливали густой замешанной смесью. Когда камни переставали выглядывать, повторяли снова. Обычно к вечеру мы полностью оканчивали основание. В следующие пару дней, пока оно сохло, мы снова месили саман в прежней чаше, но на этот раз гуще, без жижи, добавляя мелкую рубленую сухую траву, а не толстые стебли. Все это мы трамбовали в сделанной из глины формы. И оставляли на солнце сохнуть большие саманные кирпичи. Затем, заставив всю подготовленную и засланную сначала циновками, а поверх слоем свежей травы площадку с сырыми кирпичами, мы начинали укладывать на высохшие основания готовые, сделанные несколько назад и почти полностью высохшие кирпичи. Только прилипшую траву отдирали от низа. Или же переходили копать основания для нового участка стены, если на укладку кирпича были еще свободные руки. В итоге у нас получалась стена в два локтевых кирпича толщиной, высотой до пальцев вытянутой руки взрослого. Думаю, не нужно говорить, что я пару раз пытался поднять один такой кирпич, но сделал вид, что для меня это непосильная задача. Их таскали как минимум пятизвёздочные, а мы, пацаны, были как принеси-подай. Но, должен сказать, что мне даже понравилось работать на стройке. И я зря умничал смеялся над Кардо. За месяц мы полностью окончили стену, и камень даже остался. Теперь деревню окружала настоящая стена, придавая ей гораздо более солидный вид. Нужно ли говорить, что за этот месяц не было ни одного нападения на людей? и жизнь деревни потихоньку возвращалась старое русло. А я радовался самой быстрой и легкой звезде. Я достиг седьмой, всего за полтора месяца, и думаю, благодарить нужно свершившуюся месть. Может, не зря в сказках всегда говорится, что небо приглядывает задавшими обеты и награждает или наказывает их. Кто знает.